Глава 12. Сержант уголовной полиции Эдриан Квинлан. Мы рассматриваем все аспекты, все возможные мотивы. Саманта, так мы действительно прибегнем к слову «убийство»? За четыре месяца до вечера Викторин. «Я хочу поиграть с Зиги», — заявила Хлоя теплым летним вечером в начале Нового года. «Хорошо», — согласилась Мадлен. Она наблюдала за старшей дочерью. Абигейл уж очень долго разрезала свой бифштекс на одинаковые крошечные квадратики, а теперь толкала их взад-вперед, словно складывала какую-то сложную мозаику. В рот она о себе не положила ни единого кусочка. «Тебе надо поиграть со Скай». Абигейл положила вилку и заговорила с Хлоей. «Она очень рада, что попала в один класс с тобой». «Это так мило, правда?» произнесла Мадлен напряженным, приторным голосом, которым всегда говорила при упоминании в разговоре дочери ее бывшего мужа. «Ну разве не мило?» Это расплескал вино, и Мадлен наградила его сердитым взглядом. «Скай мне почти как сестра, правда, мамочка?» — спросила Хлоя. В отличие от своей мамы, она с восторгом узнала о том, что будет в одном подготовительном классе вместе со Скай. Этот вопрос она задавала не меньше сорока тысяч раз. «Нет, Скай — сводная сестра Абигейл», — с ангельским терпением произнесла Мадлен. «Но я тоже сестра Абигейл», — воскликнула Хлоя. «Это значит, что мы со Скай должны быть сестрами. Мы можем быть близнецами, как Джош с Максом». «Кстати, а ты и видела Селисту после их приезда из Канады?» — спросил Эд. «Перри разместил в Фейсбуке потрясающие снимки. Нам тоже надо будет как-нибудь отпраздновать Белое Рождество, когда выиграем в лотерей». — поелжилась Мадлен. — У них там замерзший вид. — Я стал бы потрясающим сноубордистом, — мечтательно произнес Фред. Мадлен бросила в дрожь. Маленький Фред всерьез подсел на адреналин. Если можно было куда-то взобраться, он забирался. Она уже была не в силах смотреть на его катание на скейтборде. В свои семь лет он переворачивал, вращал и бросал худощавое тело по воздуху, как это делали пацаны вдвое старше его. Когда Мадлен видела по телеку этих крутых, невозмутимых парней, отвечающих на вопросы журналиста по поводу своих недавних рискованных приключений, типа прыжков с парашютом с высотных зданий, скалолазаний и тому подобного, она думала, это про Фреда. Он даже внешне чем-то напоминал их с этими неряшливыми, слишком длинными волосами серфера. «Тебе надо постричься», — сказала она. Фред с отвращением наморщил веснущатый нос. «Не буду». «Я позвоню маме Зиги», — сказала Мадлен Хлоя, «и договорюсь о встрече на детской площадке». «Мадлен, ты уверена, что это хорошая идея?» — тихо спросил Эд. «Он кажется немного грубоватым. Разве не он?» «Ну, ты знаешь». «Мы не знаем наверняка», — ответила Мадлен. «Но ты говорила, что Амабелла Клейн показала на него. И раньше случалось, что на предъявлении для опознания в полицию указывали на невидных людей», — заметила Мадлен. «Но если этот пацан хотя бы пальцем тронет Хлою...» «Ой, умоляет тебя, Эд», — сказала Мадлен. «Хлоя может за себя постоять». Она посмотрела на тарелку Абигейл. «Ты почему не ешь?» «Мы любим Ренату и Джеффа», — заявил Эд. «Так что если их дочь говорит, что этот партнишка Зигги обидел ее, мы должны их поддержать». «Что это за имя такое, Зигги?» «Уж не так уж сильно. Мы любим Ренату и Джеффа», — возразила Мадлен бегел ешь! «Разве — Разве? — удивился Эд. — Я думал, Джефф мне нравится. — Ты его только терпишь, — сказала Мадлен. — Ему больше нравится пялиться на девиц, Эд, чем играть в гольф. «Неужели — Неужели? У Эда был разочарованный ведь вид. Ты уверена? — Ты сейчас думаешь о Гарете Хейке. — Правда? — Эд нахмурился. — Да, — сказала Мадлен. — Хлоя, прекрати размахивать вилкой. Ты чуть не угодила Фреду в глаз. «Тебе не здоровится, Абигейл? И поэтому ты не ешь?» Абигейл положила нож с вилкой. «Пожалуй, я стану веганом», — важно произнесла она. Бонни была веганом. «Только через мой труп», — заявила Мадлен. «Или, во всяком случае, через чей-то еще труп». Т. А ты знаешь, что у Мадлен от первого брака есть четырнадцатилетняя дочь Абигейл? Мне так жаль детей из распавшихся семей. Я очень рада, что могу предложить своим детям стабильное окружение. Уверена, на вечере Викторин, Мадлен и Бонни ругались из-за Абигейл? Харпер. Я фактически слышала, как Мадлен говорила, сегодня вечером я непременно кого-нибудь убью. Я предположила, что это имеет отношение к Бонни, но. Разумеется, я ни на кого не показываю пальцем. Бонни. «Да, Абигейл моя пачерица, и, совершенно верно, у нее есть ряд типично подростковых проблем, но мы с Мадлен совместно стараемся помочь ей. Чувствуете запах лимонного мирта? Я впервые пользуюсь этим новым ароматом, он помогает при стрессе. Сделайте глубокий вздох. Вот так. Не обижайтесь, если я скажу, что вам надо постараться снять напряжение».